Они пали от руки Бога, сказал Сокка. Нет большей чести. Кроме того, Мактаита может быть спасет тех немногих, кто еще стонет и шевелится. Три дня спустя, въезжая в Галалу, они гнали почти четыреста лошадей, и Сокка в шлеме, высоко сидящим на бинтах, обмотанных вокруг его раненой головы, гордо ехал справа от своего нового фараона. Сокко не только заведовал снабжением войска ложных фараонов, в ранге лучшего из десяти тысяч, но был адептом красной дороги. Он мог назвать Неферу точное число боевых колесниц и крытых повозок для перевозки и сказать, где они были размещены. Он по памяти цитировал список поголовья лошадей и валов в лагерях в Дельте и последнюю опись оружия, хранящегося на оружейных складах. Трок и наг. Взяли с собой в поход на восток почти все пригодные колесницы. В Египте, в верхнем и нижнем царствах, осталось меньше пятидесяти. Военные мастерские в Аварисе, Фивах и Асуане работают день и ночь, но все колесницы, которые они выпускают, немедленно отправляются к Бейершебе на Месопотамию. Благодаря смелому удару фараона в Тане у нас появились лошади, хотя по большей части молодые и необъезженные, но мы не сможем вести компанию без колесниц, — уныло сказал Хилто. Нельзя захватить то, чего не существует. На все золото, лежащее теперь в царской казне, не купите одного единственного отряда на колесницах. Пока не уезжали из Галалы в набег за лошадьми, Хилта привез из тайников у дороги на восток остальное золото. Теперь в древних цистернах под городом Галала хранилось более трех лакхов драгоценного металла. Он продолжил. «Скоро Трок непременно услышит о наших успехах и поймет, что мы стали реальной угрозой. Как только он захватит Вавилон, он отправит часть своего войска напасть на нас здесь. Даже если он пошлет всего сто колесниц, мы не сможем противостоять им в нашем нынешнем положении». Когда все остальные высказали свое мнение, Нефер встал, чтобы обратиться к совету. Он долго молчал. «Сокка, обучай для меня лошадей», — сказал он. «Мы стоит и найдем колесницы». «Это великий! Будет небольшое чудо», — уныло сказал Сокка. «Не будь таким скупым, глава тысячи колесниц», — улыбнулся Нефер. «Как нам подтвердить твой титул при помощи небольшого чуда?» «Давайте верить». В большое чудо! Таита стоял на черной скале. Вокруг до горизонта тянулись песчаные барханы. От подножия скалы на него озадаченно, но с интересом смотрели сто солдат. Слава мага была безгранична, как пустыня, в которой они оказались. Все здесь были воинами, прибывшими в Галалу по собственному желанию, покинув ложных фараонов, чтобы предложить свою верность неферу сети. Эта верность понемногу таяла, потому что они оказались без оружия и без колесницы. Каждый день приходили новые слухи о том, что либо Трок, либо Нак, либо оба вместе отправились покарать дезертиров. Фраун Неферсети стоял возле мага на вершине скалы. Они были поглощены спором. Иногда один перед другой принимались жестикулировать или указывал на запад, где не было видно ничего, кроме песка и только песка. Они терпеливо ждали в дневной жаре. Никто не выразил разочарования или недоверия, поскольку все трепетали перед Таидой. Когда тени между барханами полиловили, эта странная пара, молодой монарх и старый маг, спустилась с вершины и вышла в пески. Маг бродил туда и обратно вдоль одного из барханов без какой-либо определенной цели. Время от времени он останавливался и делал длинным посохом странные непонятные движения. Затем продолжал идти, а фараон и его воины шли за ним. Наконец, в сгущающемся сумраке, мак воткнул посох в мягкий песок и начал спокойный разговор с фараоном Нефером Сети. Вдруг всех подстегнули грозные команды военначальника. Двадцать человек побежали с выданными им инструментами для рытья. Под руководством Хилта и Мерина и под устрашающими взглядами царя и мага они начали копать. Когда яма стала глубокой по плечо, рыхлый песок посыпался обратно почти с той же скоростью, с какой его выгребали. И пришлось удвоить усилия, чтобы продвигаться дальше. Головы копавших медленно опускались ниже уровня окружавшей их земли, Пока вдруг с одной ямы не донесся взволнованный крик, Нефер прошел вперед и встал на краю. «Здесь что-то есть! Божественно великий!» Солдат стоял на коленях на дне ямы и глядел вверх. Его лицо и тело покрывал пот, смешанный с песком. «Дай взгляну!» Нефер спрыгнул вниз и отстранил солдата. На дне виднелась часть шкуры, все еще покрытой шерстью, но твердый как древесина кедра. Нефер поглядел на Таиту. «Это лошадь!» — воскликнул он. «Какого цвета?» — спросил Таита. «Вороная?» «Как ты узнал?» Нефер искренне удивился. «На поводе. Есть золотой картуш фараона трока у рука!» — ответил вопросом на вопрос Таита. «Ройте дальше!» — приказал Нефер потным солдатам. «Но теперь осторожно! Не повредите!» Они работали с большей осторожностью, отгребая песок голыми руками. Постепенно показалась голова черной лошади, на лбу которой был картуш трока, выбитый на золотом диске, как и предсказал Таита. Они раскопали всю тушу. Животное чудесным образом сохранилось в горячем сухом песке. Бальзамировщики в фивах едва ли смогли бы достичь того, что сотворила пустыня. Рядом лежала его пара в упряжке, Другой жеребец. Нефер вспомнил, как в последний раз видел этих великолепных животных. Они везли колесницу Трока под хмурыми пыльными тучами хамсина. Тем временем стемнело, и рабочие зажгли масляные лампы и поставили их на край раскопа. Они продолжали работу всю ночь. С мертвых лошадей сняли упряжь и подняли их на поверхность. Их высохшие туши были такими легкими, что четверо солдат легко смогли поднять их. Затем достали упряжь. Она была в отличной сохранности, и Нефер приказал конюхам немедленно приняться за работу. Смазать кожу маслом и отполировать золотые и бронзовые части. Теперь стали откапывать саму колесницу. И копавшие ахнули, очистив от песка передний щит. Он был покрыт золотым листом и мерцал в свете ламп. Отбрасывая блики, слепившие им глаза Метательные и обычные копии По-прежнему были в стойках на бортах колесницы Под рукой колесничего Каждый вид оружия сам по себе Был произведением искусства Древки копий для крепости Были изготовлены из нескольких слоев дерева А металлические наконечники Были острыми, как скальпели хирурга Устрел, сделанных гриппой из авариса Древки были прямые и правильные Оперение окрашено в темно-красный, желтый и зеленый цвет с царским картушем, вырезанным на древках. Большой военный лук трока по-прежнему оставался в стойке, и только тетиву требовалось заменить. Нефер согнул лук руками и задался вопросом. Хватило бы ему силы, чтобы натянуть его в бою. Когда всю колесницу откопали, под ее основание пропустили веревки и подняли повозку из раскопа. Золотой лист был откован так тонко, что добавлял не больше двух телей к весу колесницы. Чтобы выдержать этот вес, основание колесницы было вырезано из твердого черного дерева, срубленного в зловещих дождевых лесах гораздо южнее границы Египта. Эта порода дерева была более упругой, чем самая лучшая бронза, но легкой и прочной. Можно было уменьшать ее толщину, чтобы уменьшить вес, не жертвуя прочностью. Было утро, и солнце вставало над горизонтом. Нефер и Таита ходили вокруг колесницы, блестевшей на свету, такой гладкой и изящной, что, казалось, она уже была в движении. Ее единственное дышло, словно бы в любовной истоме ожидало прикосновения двух гордых коней. Нефер погладил золотую пластину. Она была гладкой, как кожа прекрасной женщины, и теплой под его руками. Она похожа на живое существо, — выдохнул он. Я уверен, что никогда не создавали более великолепного оружия войны. — Пятьдесят лет назад я построил колесницу для господина Тана, — фыркнул Таита и покачал головой. — Видел бы ты ее. Но она покоится вместе с ним в гробнице в далекой Эфиопии. Нефер скрыл улыбку. Старик никогда не согласится быть вторым среди лучших. «Тогда мне придется удовольствоваться этой скверной рабочей телегой», — сказал он серьезно. «Теперь мне нужен только синий меч, украденный нагом у отца». За следующие недели и месяцы Таита точно определил положение других засыпанных колесниц и их снаряжение. Рабочие откапывали их и отправляли к изготовителям колесниц, которые устроили под защитой скалы мастерскую, покрыв ее крышей из пальмовых листьев. 50 мастеров и почти 100 оружейников трудились в течение светового дня, не останавливаясь даже во время яростного полуденного зноя. Оружейники полировали и затачивали мечи метательные и обычные копья. Они заново перевязали древки и насадили наконечники. Над слабым огнем выпаривали погнутые стрелы. Изготовители колесниц разбирали каждую колесницу, как только ее извлекали из-под песка, проверяли каждую деталь, красили и покрывали лаком основания и боковые щиты, проверяли балансировку и смазывали оси колес, чтобы они хорошо крутились. Затем заново собранные колесницы отсылали в Галалу, с грузом восстановленного оружия, чтобы оснастить войска, которые обучали Хилта, Шабака и Сокка. Многие из колесниц были так глубоко захоронены под горячим желтым песком, что были утрачены навсегда или до тех пор, пока следующая Великая Буря не раскроет их. Но в конце концов люди Нефера откопали 105 колесниц, достаточно, чтобы оснастить пять отрядов. Когда Нефер въезжал в ворота Галалы на царской колеснице, Мерин стоял на площадке рядом с ним. Ментака и Мерикара стояли на крыше фронтона храма Хатор и сыпали на них лепестки алиандра, когда они проезжали внизу. — Он такой красивый! — голос Мерикара был хриплым от благоговения. — Такой высокий и красивый. — Очень высокий. — Красивый и сильный, — согласилась Ментака. — Он будет самым великим фараоном в истории Египта. — Я имел в виду не Нефера, — сказала Америкар.